«Честь и слава человеку, который так благоразумно умел воспользоваться доставшимися ему средствами, но при этом должны ли быть забыты скромные предки, которые своими трудами, бережливостью, лишениями доставили ему эти средства». Этими словами Соловьев хочет исправить односторонность в суждении Карамзина, «Присоединение обширных областей к родовому уделу, почти полное прекращение уделов», Освобождение от татарского ига, первый шаг на пути воссоединения литовско-русских земель с московским государством, возобновление сношений с Западной Европой, факты действительно крупные, но они ослепили Карамзина, он упустил из виду предшествующую подготовительную работу». Счастливый потомок целого ряда умных, трудолюбивых, бережливых предков Иоанн Третий вступил на московский престол, когда дело собирания северо-восточной Руси могло почитаться уже оконченным. Старое здание было совершенно расшатано в своих основаниях, и нужен был последний, уже легкий удар, чтобы дорушить его». Пользуясь полученными от предков средствами, счастливым положением своим относительно соседних государств, он доканчивает старое и вместе с тем необходимо начинает новое. Это новое не есть следствие его одной деятельности, но Иоанну Третьему принадлежит почетное место среди собирателей русской земли, среди образователей московского государства. Иоанну Третьему принадлежит честь за то, что он умел пользоваться своими средствами и счастливыми обстоятельствами, в которых находился во все продолжение жизни. При пользовании своими средствами и своим положением Иоанн явился истым потомком Василия Третьего и колиты истым князем Северной Руси. Расчетливость, медлительность, осторожность, сильное отвращение от мер решительных, которыми было можно много выиграть, но и потерять, и при этом стойкость в доведении до конца раз начатого, хладнокровие – вот отличительные черты деятельности Иоанна Третьего. Третье. Костомаров. 1874 год. Еще дальше от Карамзина отошел в своей оценке Костомаров, подчеркивая преимущественно отрицательные стороны Ивана, он указывает не столько на то, что Иван дал, сколько на то, чего не дал, но что должен был и мог дать. Костомаров не закрывает глаза на его положительные качества как человека, но не видит плодотворного им применения в жизни. Печальные события с его отцом внушили ему с детства непримиримую ненависть ко всем остаткам старой удельно-вечевой свободы и сделали его поборником единодержавия. Это был человек крутого нрава, холодный, рассудительный, с черствым сердцем. Властолюбивый, неуклонный в преследовании избранной цели, скрытный, чрезвычайно осторожный. Во всех его действиях видна постепенность, даже медлительность. Он не отличался ни отвагой, ни храбростью, зато умел превосходно пользоваться обстоятельствами. Он никогда... Не увлекался, зато поступал решительно, когда видел, что дело созрело до того, что успех несомненен. Забирание земель и, возможно, прочное присоединение их к московскому государству было заветной целью его политической деятельности. Следуя в этом деле за своими прародителями, он превзошел всех и оставил пример подражания потомкам на долгие времена. Русские историки называют Ивана великим. Действительно, нельзя не удивляться его уму, сметливости, устойчивости, с какой он умел преследовать избранные цели, его умению, кстати, пользоваться благоприятными обстоятельствами и выбирать надлежащие средства для достижения своих целей. Но не следует, однако, упускать из виду при суждении о заслугах Ивана Васильевича того, что истинное величие исторических лиц в том положении, которое занимал Иван Васильевич, должно измеряться степенью благотворного стремления доставить своему народу большее благосостояние и способствовать его духовному развитию. С этой стороны государствование Ивана Васильевича представляет мало данных.